Шведы собрались силами и бросились в атаку. Подскакав метров на 100, стали стрелять из мушкетов картечью по верху стены, буквально не давая поднять головы. У нас появились раненые и убитые. Часть шведов спешилась и, подхватив брошенное бревно, устремилась к воротам. Удар! Ворота затрещали, но выдержали. Я прицелился в конных что горцовали чутьเฉлеее и выстрелил из пушки. Не очень удачно. Для каменного дроба далековато, только двое упали. Позов на помощь полченца, потащил кулебрину на площадь к вырытому черваку. Установил, зарядил. Бегом помчался на стяну. Воеводов мушкет был там. Всё сразу вынести невозможно. гуливерина килограммов 70. Да, мушкето около восьми. А ещё порох и прочие причиталы. Услышал шведский залп и высунулся со стены. Пока они перезаряжаются, выстрелил из мушкета картечью. Успел увидеть, как один упал замертво. Второй схватился за развороченную картечью руку. Уже не воин. Я два пригнулся как с противным чавкающим звуком В бревно надобно надобно изпились картечины. Пора уходить, тем более ворота трещали, сыпались щепки. Я схватил мушкет, остатки пороха, не больше пары выстрелов из пушки, картечь для мушкета и торопливо спустился со стены. Добежал до пушки, успел зарядить мушкет, запалил фитиль, и тут ворота рухнули. Сначала вбежали пешие шведы, что ломали ворота бревном, и пока они были между стеной надвратных пашен, я выстрелил из пушки. Вернуться или укрыться им было негде. Полегли их почти все. По их трупам влетели конные, и не успев ничего понять, стали падать, попав на проволоку. Сбоку подбежавшие воины-ополченцы били топорами кололи копьями, грубили саблями. Попробуйте отбиться, будучи придавленными упавшей лошадью. Тем более при падении всадники были травмированы, пусть и не все. Через несколько минут с нападавшими было покончено. Ополченцы в азарте боя ринулись было за ворота, но пофнуди взревел громовым голосом: "Назад! Вы слышали, повернули. Выскочили бы сейчас на ровное поле, где один конный и пятерых пеших хода лет. Там бы и нашли свою погибель. Грязные, в своей чужой крови, радостно переговариваясь, ополченцы вернулись. Толкнуйте и развёл их по сторонам от ворот, отругал за предпринятую вылазку. Я полченцы весело отшучивались в ответ. Коли в ругах жуть, подождите, сейчас опять свалка будет, ругался Пафнутий, точно как у воду глядел. Через разбитые ворота проникла группа садников. Перебираясь через трупы лошадей и людей, вырвалась на площадь. Не тут-то было. Для чего мы, Коля, вбивали Началась свалка ещё больше, чем у ворот. Падали кони, падали люди, кольья протыкали людей почти насквозь. Ополченцы времени даром не теряли. Упавших тут же добивали, не давая подняться. Лишь в одном месте образовалась группа дерущихся. Было видно, как падал то один, то другой ополченец. Я кинулся туда. Двое шведов, став спиной к спине, ловко управлялись шпагами. На лезвиях кружились и сверкали, как ножи гигантской мясорубки. Я выхватил оба свои пистолета, прицелился и выстрелил в грудь одному и в спину другому. Разъевшиеся ополченцы добили топорами упавших. Заткнув пистолеты в за пояс, я выхватил шпагу, но делать ей уже было нечего. На площади лежали одни убитые. Раненых просто не было. Если кто и был, то полченцы хладнокровно добили. Я подошёл к выбитым воротам. Далеко в поле у леса маячили конные. Пусть. Сегодня их много погибло, любители чужой земли. Ко мне подошёл воевода. Кожан. Скажи на милость, как у тебя получается всё угадывать? Не видел бы тебя в бою, подумал, что враг. По внути. Надо думать. Ну, поставь себя на место их начальника, как бы ты штурмовал крепость. Воевода задумался, потом высказался: "Вроде так же, только вот проколе и проволоку я бы всё равно не сообразил". Видно ты человек ушлый, в военном деле опытный, как у циганят говорят, лекарь. правду боют правду пафнути а теперь я и пушкарь одоведётся и за мушкет возьмусь а или за шпагу воевода скептически смотрел мою шпагу э таким ножиком супротив сабли ни за что битву не выиграть я не стал спорить сабля хороша в конном бою наносить режущие удары Ве셔м баю, шпага лучше, легче. Не так быстро устаёшь. Сабля 2 кг, шпага 1 умножен на момент инерции. Что будем делать, Кожон? А ты что думаешь, по фнутику? Плотников собрать и ворота восстанавливать, пока светло. Полагаю, сегодня они не полезут, раны будут заลิзовывать. Правильно мыслишь? Допреж да только убитых вытащить из города. Всё провоняют. Да не дай Бог эпидемии, отпадали, прихватим чубу или оспу. Повнути и напуган перекрестился, свят-свят. Лёгни мужиков, пусть трупы тащат, пусть стены сложат. Думается, мне шведы ночью их заберут. А лошадей за верёвку довытащить да подальше. Так и сделаю. Уже через полчаса мы очистили площадь от трупов. Плотники тащили к воротам толстенные плахи, и скоро застучали топоры, завяжали пилы. Оковать железом ворота, конечно, не успеют. Так и старые окованные с двух сторон тарана тоже не сдюжили. Ратники собрались на стене поглядывать за шведами. Нельзя расслабляться. Через некоторое время начало смеркаться. К нам с белым флагом подъехал конный. Мы свои воды свисели со стены. Эй, грузские! Наш командир спрашивает, можно ли забрать убитых? В окно кивнул. Забирайте, мешать не будем. Только уговор, никто чтобы с оружием не подходил. В раз из пушки стрелять будем. Гонецкий вмнул, понял и выскакал. Почти сразу из леса выехали две подводы, явно российские, взяты как трофей. При них было человек 8. Как мы ни смотрели, сабель, мушкетов видно не было. С опаской поглядывая в нашу сторону, стали грузить убитых. Наши сотники держали оружие наготове. Вдруг выхватыт солдат один припрятанное оружие. До ворот и 50 метров не будет, да и ворот-то не было. Обломки старых балестняты лежали на площади. Но всё обошлось. В пару телег убитые не вошли. Эй, посадник! Пафнутий выглянул из-за стены. Чваряш! Нам бы ещё раз приехать. Не можем сразу всех забрать. Не забирайте. Темно уже будет. Как бы ваши с испугу нас не постреляли. Идите с факелами, тогда нам видно будет. Стем шведы и уехали.